Глава сороковая Скарлетт почти не спала в ту ночь. Когда взошла заря, и на востоке из-за темных сосен на холмах показалось солнце, она встала со смятой постели и, сев на стул у окна, опустила усталую голову на руку. Взгляд ее был устремлен на хлопковые поля, раскинувшиеся за скотным двором и фруктовым садом тары. Вокруг стояла тишина. Все было такое свежее, расистое, зеленое и вид хлопковых полей принёс успокоение и усладу её истрадавшемуся сердцу. Тара на восходе солнца казалось таким любовно ухоженным, мирным поместьем, хотя хозяин его и лежал в гробу. Приземистый курятник был обмазан глиной от крыс и ласок, а сверху побелён, как и беревенчатая конюшня. Ряды кукурузы, ярко-жёлтые тыквы, гороха и репы были тщательно прополоты и аккуратно огорожены дубовыми кольями. Во фруктовом саду все сорняки были выполоты, и под длинными рядами деревьев росли лишь маргаритки. Солнце слегка поблескивало на яблоках и пушистых розовых персиках, полускрытых зеленой листвой. А дальше извилистыми рядами стояли кусты хлопчатника, неподвижные и зеленые под золотым от солнца небом. Куры и утки, важно в перевалку, направлялись в поля, где под кустами хлопка в мягкой вспаханной земле водились вкусные жирные черви и слезняки. И сердце Скарлетт преисполнилось теплых чувств и благодарности Куиллу, который содержал все это в таком порядке. При всей своей любви к Эшли она понимала, что он не мог внести в процветание тары существенного вклада. Таких результатов мог добиться не плантатор-аристократ, а только трудяга, не знающий устали маленький фермер, который любит свою землю. Ведь Тара сейчас была всего лишь двухлошадной фермой, а не барской плантацией был их времен с выгнами, где паслось множество мулов и отличных лошадей, с хлопковыми и кукурузными полями, простиравшимися на сколько хватало глаз. Но все, что у них осталось, было отменное. «Она станут лучшие времена, и можно будет вновь поднять эти акры заброшенной земли, лежавшие под парами, земля будет только лучше плодоносить после такого отдыха». Уилл не просто сумел обработать какую-то часть земель. Он сумел поставить твердый заслон двум врагам плантаторов Джорджии — сосне-сеянцу и зарослям ежевики. Они не проникли из-под тишка в огород, на выгон, на хлопковые поля, на лужайку, и не разрослись нахально у крыльца Тары, как это было на бесчисленном множестве других плантаций по всему штату. Сердце у Скарлетт замерло, когда она вспомнила, как близка была Тара к запустению. Да, они с Уиллом неплохо потрудились. Они сумели выстоять против янки с акваяжников и натиска природы. А главное, Уилл сказал, что теперь, после того, как осенью они соберут хлопок, ей уже не придется посылать сюда деньги если, конечно, какой-нибудь саквояжник не позарится на тару и не заставит повысить налоги. Скарлетт понимала, что Уиллу тяжело придется без ее помощи, но она восхищалась его стремлением к независимости и уважала его за это. Пока он работал на нее, он брал ее деньги, но сейчас, когда он станет ее шурином и хозяином в доме, он хочет полагаться лишь на собственные силы. «Да, это Господь послал ей выла. Порг еще накануне вырвал могилу рядом с могилой Илин и сейчас застыл с лопатой в руке возле горы влажной красной глины, которую ему предстояло скоро сбросить назад в могилу. Скарлетт стояла чуть позади него в пятнистой тени сучковатого низкорослого кедра, обрызганная горячим солнцем июньского утра и старалась не смотреть на разверстую красную яму. Вот на дорожке, ведущей от дома, показались Джим Тарлтон, маленький Хьюманро, Алекс Фонтейн и младший внук старика Макро. Они несли гроб с телом Джаральда на двух дубовых досках и двигались медленно и неуклюже. За ними на почтительном расстоянии беспорядочной толпой следовали соседи и друзья, плохо одетые, молчаливые, Когда они вышли на залитую солнцем дорожку, пересекавшую огород, Порк опустил голову на ручку лопаты и разрыдался. И Скарлетт, посмотрев на него просто так, без любопытства, вдруг с удивлением обнаружила, что в завитках у него на затылке, таких угольно-черных всего несколько месяцев тому назад, когда она уезжала в Атланту, появилась седина. Она устало поблагодарила Бога за то, что выплакала все слезы накануне, и теперь может держаться прямо, сухими глазами. Её бесконечно раздражали рыдания Сьюлин, которая стояла сзади, за её спиной. Скарлетт сжала кулаки. Так бы развернулась и смазала по этому распухшему лицу. Ведь это же она, Сью, преднамеренно или непреднамеренно, свела в могилу отца, и ей следовало бы приличие ради держать себя в руках в присутствии возмущённых соседей.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 Обесчестила. Она прорубила брешь в монолите, каким было для всего окружающего мира это графство. С Своей попыткой получить деньги у правительства Янки, она поставила себя в один ряд с акваяжниками и подлипалами, врагами куда более ненавистными, чем в свое время солдаты Янки. Она, женщина из старой, преданной конфедерации семьи и семьи плантатора, пошла на поклон к врагу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 Они считают, что это будет только справедливо сказать своё слово. Может, оно и так, не мне судить. Но, Эшли, правы они или нет, нам ведь придётся им ответить, раз мы члены одной семьи. И тогда пойдёт свара. Со стариком Макро никто не совладает, потому что он глухой, как столб, и ничего не слышит, даже когда ему кричишь на ухо. И вы знаете, что на всём белом свете нет человека, который мог бы помешать бабуле Фонтейн Выложить то, что у неё на уме. Ну а миссис Старлтон вы видели, как она закатывает свои рыжие глаза всякий раз, когда смотрит на Сьюлин? Она уже навострила уши и ждёт, не дождётся удобной минуты. Если они что скажут, нам придётся с ними схлестнуться. А у нас в Таре и без ссор с соседями хватает забот. Эшли мучительно вздохнул. Он знал нрав своих соседей лучше Уилла и помнил, что до войны добрая половина ссор и даже выстрелов возникала из-за существовавшей в округе привычки сказать несколько слов над грубым соседа, отбывшего в мир иной. Как правило, это были понегрики, но случалось и другое. Иной раз в речах, произносимых с величайшим уважением, истрадавшиеся родственники покойного усматривали нечто совсем иное,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 Он понимал, что предотвращать Свару придётся ему. А зная горячий нрав обитателей округи, просто не мог придумать, как быть. «Не помешать нам этому, Уэлл», — сказал он Ероша свои светлые волосы. «Не могу же я пристукнуть бабулю Фонтейн или старика Макро и не могу зажать рот миссис Тарлтон. А они уж непременно скажут, что с Сьюлин убийца и предательница, и если бы не она, мистер О'Хара был бы жив». Чёрт бы подрал этот обычай произносить речи над покойником. Дикость какая-то. «Послушайте, Эшли», — медленно произнёс Уилл. «Я ведь вовсе не требую, чтобы никто слова не сказал про Сьюлин. Что бы они там ни думали, предоставьте всё мне. Когда вы прочтёте, что надо, и произнесёте молитвы, вы спросите, кто-нибудь хочет что-нибудь сказать, и посмотрите на меня, чтобы я мог выступить первым». А Скарлетт, наблюдавшей за тем, с каким трудом несут гроб по узкой тропинке, и в голову не приходило, что после похорон может вспыхнуть свара. На сердце у нее лежала свинцовая тяжесть. Она думала о том, что, хороня Джеральда, хоронят последнее звено в цепи, связывавшее ее с былыми, безоблачно счастливыми днями легкой, беззаботной жизни. Наконец, насильщики опустили гроб у могилы и встали рядом — сжимая и разжимая затекшие пальцы. Эшли, Мелани и Уилл прошли друг за другом в ограду и встали подле дочерей Ухара. За ними стояли ближайшие соседи, все, кто мог протиснуться, а все прочие остались снаружи, за кирпичной стеной. Скарлетт впервые видела их всех и была удивлена и тронута тем, что собралось так много народу. «Да чего же, милые люди, все приехали, хотя лошадей почти ни у кого нет» а стояло у гроба человек 50-60 Причем иные прибыли издалека, и как только они успели узнать и вовремя приехать. Тут были целые семьи из Джонсбора, фетвилла и Лавджоя вместе со слугами-неграми. Было много мелких фермеров из-за реки и какие-то недоумки из лесной глуши и обитатели болотистой низины. Болотные жители были все гиганты, бородатые, в домотканных одеждах и в енотовых шапках с ружьями, прижатыми к боку, с табачной жвачкой за щекой. С ними приехали их женщины. Они стояли глубоко, увязнув босыми ногами в мягкой красной земле, оттопырив нижнюю губу, за которой лежал кусок жвачки. Из-под оборок чипцов выглядывали худые малярийные, но чисто вымытые лица. Тщательно наглаженные ситцевые платья блестели от крахмала. Все ближайшие соседи явились в полном составе. Бабуля Фонтейн, высохшая, сморщенная, желтая, похожая на старую рябую птицу, стояла, опираясь на палку. За ней стояли Салли Монро Фонтейн, молодая хозяйка Фонтейн. Они тщетно пытались шепотом уговорить старуху сесть на кирпичную стену и даже упорно тянули ее за юбки, но все напрасно. Мужа бабули Фонтейн, старого доктора, с ними уже не было. Он умер два месяца тому назад, и лукавый живой блеск в ее старых глазах потух. Кетлин Калверт Хилтон стояла одна. А как же иначе? Ведь её муж способствовал этой трагедии. Выцветший чипец скрывал её склонённое лицо. Скарлетт с изумлением увидела, что её перкалевое платье всё в жирных пятнах, а руки грязные и в веснушках. Даже под ногтями у неё была чернота. Да, в Кетлин ничего не осталось от её благородных предков. Она выглядела как самый настоящий недоумок и даже хуже, как белая рвань без рода, без племени, неопрятная, никудышная. «Этак она скоро и табак начнет нюхать, если уже не нюхает», — в ужасе подумала Скарлетт. «Великий, Боже, какое падение!» Она вздрогнула и отвела взгляд от Кэтлин, поняв сколь неглубока пропасть, отделяющая людей благородных от бедняков. «А ведь и я такая же, только у меня побольше практической сметки» подумала она и почувствовала прилив гордости, вспомнив, что после поражения они с Скетлин начинали одинаково, обе могли рассчитывать лишь на свои руки да на голову. «Только я не так уж плохо преуспела», подумала она и, вздёрнув подбородок, улыбнулась. Однако улыбка тотчас застыла у неё на губах, когда она увидела возмущённое выражение лица миссис Тарлтон. Глаза у миссис Тарлтон были красные от слёз. Бросив неодобрительный взгляд на Скарлетт, Она снова перевела его на Сьюлин, и взгляд этот пылал таким гневом, что не сулил ничего хорошего. Позади миссис Тарлтон и ее мужа стояли четыре их дочери. Рыжие волосы неуместным пятном выделялись на фоне окружающего траура. Живые, светло-карие глаза были, как у шустрых зверьков, резвых и опасных. Перемещения прекратились, головы обнажились, руки чинно сложились, юбки перестали шуршать. Всё замерло, когда Эшли со старым молитвенником Керин выступил вперёд. С минуту он стоял и смотрел вниз, и солнце золотило ему голову. Глубокая тишина снизошла на людей, столь глубокая, что до слуха их донёсся хрустящий шёпот ветра в листьях магнолий, а далёкий, несколько раз повторённый крик пересмешника прозвучал невыносимо громко и грустно. Эшли начал читать молитвы и все склонили головы, внимая его звучному красивому голосу, раскатисто произносившему короткие, исполненные благородства слова. «Ах, какой же у него красивый голос!» — подумала Скарлетт, чувствуя, как у нее сжимается горло. «Если уж надо служить службу по папе, то я рада, что это делает Эшли. Лучше он, чем священник. Лучше, чтобы папу хоронил человек близкий, а не чужой». Вот Эшли дошел до молитв, где говорится о душах в чистилище. Молитв, отмеченных для него Керен. И вдруг резко захлопнул книгу. Одна только Керен заметила, что он пропустил эти молитвы и озадаченно посмотрела на него. А он уже читал «Отче наш». Эшли знал, что половина присутствующих никогда и не слышала о чистилище. А те, кто слышал, почувствуют себя оскорбленными, если он хотя бы даже в молитве намекнет на то, что человек столь прекрасной души, как мистер О'Хара, должен еще пройти через какое-то чистилище, прежде чем попасть в рай. Поэтому, склоняясь перед общественным мнением, Эшли опустил упоминание о чистилище. Собравшиеся дружно подхватили отче наш и смущенно умолкли, когда он затянул богородице Дева радуйся!». Они никогда не слышали этой молитвы и теперь из-под поглядывали друг на друга, а сёстры Ухара, Мелани и слуги и Истары отчётливо произнесли «Молись за нас ныне и в наш смертный час. Аминь». Тут Эшли поднял голову. Казалось, он колебался. Соседи выжидающе смотрели на него, и каждый старался принять позу поудобнее, зная, что ещё долго придётся стоять. Они явно ждали продолжения службы, ибо никому и в голову не приходило, что Эшли уже прочёл все положенные католикам молитвы. Похороны в графстве всегда занимали много времени. У баптистских и методистских священников не было заранее заготовленных молитв. Они импровизировали в зависимости от обстоятельств и обычно заканчивали службу, когда все присутствующие плакали, а сраженные горем родственники громко рыдали. Соседи были бы шокированы, опечалены и возмущены, если бы панихида по их любимому другу этими несколькими молитвами и завершилась, Никто лучше Эшли этого не знал. Потом долгие недели случившееся обсуждалось бы за обеденными столами, и все пришли бы к мнению, что сестры Ухара не оказали должного уважения своему отцу. Вот почему Эшли, бросив извиняющийся взгляд на Кэрин, склонил снова голову и принялся читать по памяти за упокойную службу епископальной церкви, которую он часто читал над рабами, когда их хоронили в 12 дубах». «Я есть возрождение и жизнь, и всяк, кто верит в меня, не умрёт». Слова молитвы не сразу приходили ему на ум, и он читал её медленно, то и дело останавливаясь и дожидаясь, пока та или иная строка всплывёт в памяти. Зато при таком чтении молитва производила более сильное впечатление. И те, кто до Толи стоял с сухими глазами, Теперь начали вытаскивать носовые платки. Закоренелые баптисты и методисты, они считали, что присутствуют при католической церемонии, и теперь уже готовы были отказаться от первоначального мнения, что католические службы холодные и славят только папу. Скарлетт и Сьюлин тоже ничего в этом не смыслили. И им слова молитвы казались прекрасными и утешительными. Только Мелани и Кэрин понимали, что истово католика-ирландца, погребают по канонам Англиканской церкви. Но Керен слишком отупела от горя и слишком была уязвлена предательством Эшли, чтобы вмешаться. Покончив со службой, Эшли обвел своими большими, печальными, серыми глазами собравшихся. Взгляд его встретился со взглядом Уилла, и он спросил. «Быть может, кто-нибудь из присутствующих хотел бы что-то сказать?» Миссис Тарлтон нервно дернулась. Но Уилл, опережая ее, шагнул вперед и, встав у изголовья гроба, заговорил. «Друзья», — начал он ровным бесцветным голосом, — «может, вы считаете, что я веду себя как выскочка, взяв первым слово? Ведь я узнал мистера О'Хара всего год назад, а вы все знаете его лет по двадцать, а то и больше. Но у меня есть оправдание. Проживи он еще с месяц, я бы имел право назвать его отцом». Волна удивления прокатилась по собравшимся. Они были слишком хорошо воспитаны, чтобы перешёптываться, но всё же со смущённым видом начали переминаться, глядя на склонённую голову Кэрин. Все знали, как безоговорочно предан ей Уилл. А он, заметив, куда все смотрят, продолжал, как ни в чём не бывало. «Так вот, раз я собираюсь жениться на мисс Юлин, как только священник приедет из Атланты...» Я и подумал, что, может, это даёт мне право говорить первым. Вторая половина его фразы потонула в лёгком жужжании, пронёсшемся по толпе, словно вдруг налетел рой разъярённых пчёл. В этом жужжании было и возмущение, и разочарование. Все любили Уилла, все уважали его за то, что он сделал для Тары. Все знали, что он неравнодушен к Кэрин. И потому известие о том, что он женится не на ней, а на этой паре плохо укладывалось в их сознании. Чтобы славный старина Уэлл женился на этой мерзкой, подлинненькой Сьюли Нохара, атмосфера вдруг накалилась. Глаза миссис Тарлтон заметали молнии, губы беззвучно зашевелились. В наступившей тишине раздался голос старика Макро, который своим высоким фальцетом попросил внука повторить ему, что этот парень сказал. Уилл стоял перед ними с тем же мягким выражением лица, но в его светло-голубых глазах таился вызов. «Попробуйте де сказать хоть слово о моей будущей жене». С минуту было неясно, какая чаша весов перетянет, искренняя любовь, которую все питали к Уиллу, или презрение к Сьюлин. И Уилл победил. Он продолжал, словно пауза была вполне естественной. Я не знал мистера Ухара в расцвете сил, как знали все вы. Я знал его лишь как благородного пожилого джентльмена, который был уже чуточку не в себе. Но от всех вас я слышал, каким он был раньше. И вот что я хочу сказать. Это был бравый ирландец, южанин-джентльмен и преданнейший конфедерат. Редкое соединение прекрасных качеств. И мы едва ли увидим еще таких, как он, потому что времена, когда появлялись такие люди, ушли в прошлое вместе с ними. Родился он в чужом краю, но человек, которого мы сегодня хороним, был уроженцем Джорджии в большей мере, чем любой из нас. Он жил нашей жизнью, он любил нашу землю. И если уж на то пошло, умер за наше правое дело, как умирали солдаты. Он был одним из нас, и у него было все хорошее, что есть у нас. И все плохое. Была у него и наша сила, и наши слабости. И хорошим в нём было то, что уж если он что решит, ничто его не остановит. Никого из двуногих он не боялся. И никакая сторонняя сила не могла его подкосить. Он не испугался, когда английское правительство вознамерилось повесить его. Просто снялся и уехал. А когда приехал к нам, бедняк-бедняком, тоже нисколько не испугался. Стал работать и нажил денег и не побоялся осесть здесь, на этих землях, с которых только что согнали индейцев, и где ещё надо было выкорчёвывать лес. Из непролазных зарослей он создал большую плантацию. А когда пришла война, и деньги его стали таять, он тоже не испугался, что снова обеднеет. И когда янки пришли в Тару, а они ведь могли и сжечь всё, и его убить, он тоже не струхнул и не пал духом только крепко уперся ногами в землю и стоял на своем. Вот почему я говорю, что в нем было то хорошее, что есть у нас всех, ведь никакая сторонняя сила не может подкосить ни одного из нас, но были у него и наши недостатки. Подкосить его могло изнутри. Я это к чему говорю? То, чего весь мир не мог с ним сделать, сделало его сердце. Когда миссис Ухара умерла, умерло его сердце. Это и подкосило его. И по усадьбе уже ходил совсем другой человек. Уэлл помолчал и спокойно обвел глазами полукруг лиц. Люди стояли под палящим солнцем, словно ноги их приросли к земле. И если раньше в их сердцах кипел гнев против Сьюлин, сейчас все было забыто. Глаза выла на секунду остановились на Скарлетт и в уголках их образовались морщинки. Он словно бы улыбнулся ей, желая приободрить. И Скарлетт, у которой уже подступали слезы к глазам, приободрилась. Уэлл говорил разумно. Он не нес всякой чепухи насчет встречи в другом лучшем мире, не призывал склониться перед волей Божьей, а Скарлетт всегда черпала силу и бодрость в доводах разума. Я не хочу, чтобы кто-то из вас думал о нем хуже, потому что он сломался. И вы все, и я тоже, такие же, как он. У нас те же слабости и те же недостатки. Никакая сторонняя сила не может подкосить нас. Как не могли подкосить покойного ни янки, ни саквояжники, ни тяжелые времена, ни высокие налоги, ни даже самый настоящий голод. А вот слабинка, которая есть у нас на сердце, может подкосить. «Об один миг. И не всегда это происходит от того, что ты теряешь любимого человека, как это было с мистером Ухара У каждого свой стержень. И я вот что хочу сказать. Тем, у кого этот стержень надломился, лучше умереть. Не для них в наше время жизни на земле, и лучше им лежать в могиле. Вот почему я считаю, что не должны вы оплакивать мистера Ухара Горевать надо было тогда, когда Шерман прошёл по нашему краю и мистер О'Харо потерял свою супругу. Вот тогда умерло его сердце. А сейчас, когда умерло его тело, я не вижу причины горевать. Ведь мы с вами не такие уж эгоисты. И это говорю я, который любил его как родного отца. Словом, если не возражаете, больше мы речей произносить не будем. Родные его слишком убиты горем, и надо проявить милосердие». Уилл умолк и, повернувшись к миссис Тарлтон, сказал тихо, «Не могли бы вы увести Скарлетт в дом, мэм? Негоже это для нее стоять так долго на солнце. Да и у бабули Фонтейн при всем моем уважении к ней не железное здоровье». Вздрогнув от этого неожиданного перехода к ее особе, Скарлетт смутилась и покраснела, ибо взоры всех обратились к ней. Но зачем было Уиллу подчеркивать ее беременность, которая так видна. Она метнула на Уилла возмущённый и престыженный взгляд, но он спокойно выдержал его. «Прошу вас», — говорили его глаза, — «я знаю, что делаю». Он уже вёл себя как глава дома, и, не желая устраивать сцену, Скарлетт беспомощно повернулась к миссис Тарлтон. И так, тотчас забыв про Сьюлин, чего, собственно, и добивался Уилл, сразу переключилась на столь волнующий предмет, как воспроизведение рода, будь то животным или человеком, и взяла Скарлетт под руку. «Пойдемте в дом, душенька». На лице ее появилось доброе, сосредоточенное выражение, и Скарлетт позволила увести себя по узкому проходу сквозь раступившуюся толпу. Ей сопутствовал сочувственный шепоток, а несколько человек, даже ободряюще, потрепали ее по плечу. Когда она поравнялась с бабулей Фонтейн, пожилая дама протянула свою сухую клешню и сказала, «Дай-ка мне руку, дитя!» Затем, бросив свирепый взгляд на Салли, и молодую хозяйку добавила. «Нет, вы уж не ходите, вы мне не нужны». Они медленно дошли до края толпы, которая тут же сомкнулась за ними, и направились по тенистой дорожке к дому. Миссис Старлтон так рьяно мчалась вперёд и так крепко держала Скарлетт под руку, что при каждом шаге чуть не отрывала её от земли. «И зачем выл это сделал?» Возмущённо воскликнула Скарлетт, когда они отошли настолько, что их уже не могли услышать. «Ведь это все равно, что сказать «посмотрите на нее, ей же скоро рожать». «Ну, никто ведь от этого не умер, и ты тоже, правда?» — сказала миссис Тарлтон. Уилл правильно поступил. Глупо было тебе стоять на солнце. Ты могла упасть в обморок, и случился бы выкидыш. Уилла нисколько не волновала, будет у нее выкидыш или нет, — заявила бабуля, слегка задыхаясь и с трудом ковыляя через двор к крыльцу. На лице ее появилась мрачная, глубокомысленная усмешка. Уилл шустрый малый, он хотел нас с тобой, Беатриса, удалить от гроба. Боялся, как бы мы чего ни наговорили, и понимал, что только так может от нас избавиться. И еще одно. Не хотел он, чтобы Скарлетт слышала, как будут заколачивать гроб. И тут он прав. «Запомни, Скарлетт, пока ты этого не слышишь, Человек кажется тебе живым. А вот как услышишь... Да, это самый страшный звук на свете. Звук конца. Помоги-ка мне подняться на ступеньки, дитя. И ты, Беатриса, дай мне руку. Скарлетт обойдется и без твоей поддержки. Ей ведь не нужны костыли. А у меня, как правильно заметил Уилл, нежелезное здоровье». «Уэлл знал, что ты была любимицей отца, и не хотел, чтоб тебе было еще тяжелее. А вот сестры твои, он решил, так сильно, как ты, горевать не будут. Сьюлин в мыслях о своем позоре, о Кэрин о боге, и это их поддерживает. А тебя ничто не поддерживает, верно, девочка?» «Да», — сказала Скарлетт, помогая пожилой даме подняться по ступеням, и невольно удивляясь безошибочности того, что произнёс этот старческий надтреснутый голос. Меня никто никогда не поддерживал, разве только мама. Но когда ты потеряла её, ты всё же поняла, что можешь стоять сама по себе на собственных ногах, верно? Ну а есть люди, которые не могут. И таким человеком был твой отец, был прав. Не надо убиваться. «Не мог он дальше жить без Элин. И там он сейчас счастливее. Я вот тоже буду счастливее, когда соединюсь с моим стариком». Она произнесла это без всякого стремления вызвать сочувствие. Да обе её слушательницы и не выказали его. Она произнесла это так спокойно, естественно, словно муж её был жив и находился в Джонспоро. «Достаточно проехать немного в двуколке, и она воссоединится с ним». Бабуля слишком долго жила на свете и слишком много перевидала на своем веку, чтобы бояться смерти. «Но вы ведь тоже стоите сама по себе, на собственных ногах», — заметила Скарлетт. Старуха бросила на нее острый, как у птицы, взгляд. «Да, однако временами очень бывает неуютно». «Послушайте, бабуля», — вмешалась миссис Тарлтон. «Не надо говорить об этом со Скарлетт. Ей и без того худо. Такую дорогу проделала, затянула себя в корсет. А тут еще горе да жара. Того и, гляди, выкидыш будет. А вы еще вздумали говорить о печальных тягостных вещах. «Силы небесные!» — воскликнула в раздражении Скарлетт. «Вовсе мне не худо. Я не из тех дохлых кошек, которые хлоп и выкидыш». «Ни в чем нельзя быть уверенной», — произнесла всеведущая миссис Тарлтон. Я, к примеру, потеряла моего первенца, увидев, как бык запорол одного из наших черномазах И вообще, помните мою рыжую кобылу Нелли? Она казалась такой здоровой с виду, а на самом деле была до того нервная, вся как натянутая струна. И не следи я за ней, она бы... «Хватит, Беатриса», — сказала бабуля. «Пари держу у Скарлетт, не будет выкидыша». «Давайте посидим в холле, здесь прохладно». Такой приятный сквознячок гуляет. «А ты, Беатриса, принеси-ка нам по стаканчику пахта пахтанье из кухни. А то загляни в чулан, может, там есть венцо. Я бы не прочь выпить рюмочку. Посидим здесь, пока все не придут прощаться». «Скарлетт, надо бы лечь в постель», — не отступалась миссис Тарлтон, окидывая взглядом ее фигуру с видом знатока, умеющего вычислить сроки беременности до последней минуты. «Ступай, ступай». — сказала бабуля, подтолкнув миссис Тарлтон палкой. И та, небрежно швырнув шляпу на буфет и проведя рукой по влажным волосам, отправилась на кухню. Скарлетт откинулась в кресле и расстегнула две верхние пуговки узкого корсажа. В высоком холле было прохладно и темно. Легкий сквознячок, гулявший по дому, казался таким освежающим после сын Она посмотрела через холл в гостиную, где недавно лежал в гробу Джеральд. И, стремясь прогнать мысли о нем, перевела взгляд вверх, на портрет бабушки Робби Яр, над камином. Этот поцарапанный штыком портрет, на котором была изображена женщина с высоко взбитой прической, полуобнаженной грудью и холодным дерзким выражением лица, всегда поднимал дух Скарлетт. «Не знаю, что было для Беатрисы Тарлтон большим ударом, «Потеря мальчиков или лошадей», — заметила бабуля Фонтейн. «Понимаешь, она ведь никогда так уж не заботилась о Джиме или о девочках». Уилла говорил про таких, как она. Стержень, на котором она держалась, надломился. «Иной раз, я думаю, как бы с ней не случилось того, что с твоим отцом. Ведь главным для нее счастьем было, когда лошади или люди производили на свет потомство» а ни одна из её девочек не замужем, да и едва ли сумеет подцепить себе мужа в наших краях. Так что, бедной биатрисе нечем занять себя. Не будь она настоящей леди, её можно было бы считать обычной, вульгарной. — Кстати, а Уилл правду сказал, что хочет жениться на Сьюлин? — Да, — сказала Скарлетт, глядя старухе в глаза. — Бог ты мой, ведь было время, когда она до смерти боялась бабули Фонтейн. Но с тех пор она повзрослела, и теперь, если бы бабуля вздумала совать нос в дела Тары, она просто послала бы её к чёрту. «Мог бы и получше себе выбрать», — откровенно сказала бабуля. «Вот как?» — надменно произнесла Скарлетт. «Спуститесь на землю, мисс», — колка осадил её старуха. «Я не стану поносить твою драгоценную сестрицу, хотя и могла бы, если бы осталась у могилы» я просто хотела сказать что при нехватке мужчин в округе уилл мог бы выбрать себе почти любую девушку у одной биатрисы четыре диких кошки а девчонки монро а макро а он женится на сью и точка Посчастливилось ей что она его подцепила это тари посчастливилась ты любишь свой дом верно да так любишь что тебе всё равно Пусть твоя сестра выходит замуж за человека не своего круга, лишь бы в таре был мужчина, который занимался бы поместьем. «Не своего круга?» — переспросила Скарлетт, которой эта мысль до сих пор не приходила в голову. «Не своего круга? Да какое это имеет значение? Главное ведь, что у женщины будет муж, который способен о ней заботиться». «Вот тут можно поспорить», — возразила старая хозяйка. «Некоторые сказали бы, что ты рассуждаешь здраво а другие сказали бы, что ты опускаешь барьеры, которые нельзя опускать ни на дюйм. Уилл-то ведь не благородных кровей, а в твоей родословной были люди благородные». и зоркие старые глаза посмотрели вверх, на портрет бабушки Робби-Яр. Перед мысленным взором Скарлетт предстал Уилл, нескладный, незаметный, вечно жующий соломинку, какой-то удивительно вялый, как большинство голодранцев. За его спиной не стояли длинной чередой богатые, известные, благородные предки. Первый родственник Уилла, поселившийся в Джорджии, вполне мог бы быть должником Оглторпа или его арендатором. Уилл никогда не учился в колледже, всё его образование сводилось к четырём классам местной школы. Он был честный и преданный, он был терпеливый и работящий, но уж, конечно, не отличался благородством кровей. И с Юлин по мерилам Робьяров Несомненно, совершала мезальянс в глазах света, выходя замуж за Уилла. «Значит, ты не возражаешь против того, что Уилл входит в вашу семью?» «Нет», — отрезала скарлет явно давая понять старой даме, что набросится на нее, если та скажет хоть слово осуждения. «Можешь поцеловать меня», — неожиданно произнесла бабуля и улыбнулась благосклоннейшей из улыбок. «До сих пор ты не так уж была мне по душе, — Скарлетт. Всегда казалась твердым орешком, даже в детстве. А я не люблю женщин крутого нрава, похожих на меня. Но мне по душе твое отношение к жизни. Ты не поднимаешь шума, когда делу нельзя помочь. Даже если тебе это и не по нутру Перепрыгнула через препятствие и поскакала дальше хорошая лошадка. Скарлетт неуверенно улыбнулась и покорно чмокнула подставленную ей морщинистую щеку. «Приятно было слышать, что кто-то снова тебя одобряет, хоть она и не понимала, за что. У нас тут найдется сколько угодно людей, которые наговорят с три короба про то, что ты разрешила с Ю выйти замуж за голодранца, хотя все любят Уилла. Они будут говорить о том, какой он славный человек», И тут же скажут, как это ужасно, что девушка из семьи Ухара вступает в такой неравный брак. Но пусть тебя это не смущает. Меня никогда не смущало то, что говорят люди. «Это я знаю», — старческий голос зазвучал едко. «Так вот, пусть тебя не смущает, что станут болтать. Скорее всего, брак этот будет очень удачным». Конечно, Уилл так и останется голодранцем и, женившись, не исправит своего произношения. И даже если он наживёт кучу денег, он никогда не наведёт в таре такого шика и блеска, как было при твоём отце. Голодранцы не умеют жить с блеском. Но в душе Уилл, джентльмен, он нюхом чует, как надо себя вести. Только прирождённый джентльмен мог так верно подметить наши недостатки как это сделал он там, у могилы. Ничто в целом в свете не может нас подкосить. А вот сами мы себя подкашиваем. Вздыхаем по тому, чего у нас больше нет, и слишком часто думаем о прошлом. Да и с Юлин, и Тари хорошо будет с Уиллом. «Значит, вы одобряете, что я разрешаю ей выйти за него замуж?» «О, Господи, нет, конечно!» — старческий голос звучал устало и горько, но не вяло. «Чтобы я одобряла брак между представительницей старого рода и голодранцем? Да ты что! Неужели я бы одобрила скрещение ломовой лошади с чистокровным жеребцом? Да, конечно, голодранцы — они хорошие, честные, на них можно положиться, но... Но вы же сказали, что, по-вашему, это будет очень удачный брак». — воскликнула ошарашенная Скарлетт. — Просто, по-моему, Сьюлин повезло, что она выходит замуж за выла Вообще выходит замуж, потому что ей нужен муж. А где еще она его возьмет? И где ты возьмешь такого хорошего управляющего для Тары? Но это вовсе не значит, что мне все это нравится больше, чем тебе. — Ну, мне-то это нравится, — подумала Скарлетт, стараясь уловить, куда клонит старуха. — Я-то рада его женитьбе на Сьюлин. Почему бабуля считает, что мне это неприятно? Просто она убеждена, что мне это должно быть неприятно, так же, как и ей. Скарлетт была озадачена и чувствовала себя немного престыженной как всегда, когда люди приписывали ей помыслы и чувства, которых она не разделяла. Между тем бабуля, обмахиваясь пальмовым листом, живо продолжала. «Я не одобряю этого брака, как и ты, но я практически смотрю на вещи. И ты тоже». И когда происходит что-то неприятное, а ты ничего не можешь поделать, какой смысл кричать и колотить по полу ногами? В жизни бывают взлеты и падения, и с этим приходится мириться. Я-то уж знаю. Ведь в нашей семье, да и в семье доктора, этих взлетов и падений было предостаточно. И наш девиз такой — «Не вопи!» «Жди с улыбкой своего часа!» С этим девизом мы пережили немало. Ждали с улыбкой своего часа, и стали теперь большими специалистами по части выживания. Жизнь вынудила. Вечно мы ставили не на ту лошадь. Бежали из Франции с гугенотами, бежали из Англии с кавалерами, бежали из Шотландии с красавцем-принцем Чарли, бежали с Гаити, изгнанные неграми, а теперь янки нас изничтожили. Но когда бы ни случилась беда, проходит несколько лет, и мы снова на коне. И знаешь почему? Она склонила голову на бок, и Скарлетт подумала, что больше всего бабуля сейчас похожа на старого всеведущего попугая. «Нет, конечно, не знаю», — вежливо ответила она. Но в душе всё это ей бесконечно наскучило. Совсем как в тот день, когда бабуля пустилась в воспоминания о бунте индейцев. Но так я тебе скажу, в чём причина. Мы склоняемся перед неизбежным, но не как пшеница» а как гречиха. Когда налетает буря, ветер приминает спелую пшеницу, потому что она сухая и не клонится. А как ветер уймется, она снова подымается. Такая же прямая и сильная, как прежде. Вот и наша семья. Мы умеем, когда надо, согнуться. Как подует сильный ветер, мы становимся очень гибкими, потому что знаем, эта гибкость окупится. И когда приходит беда, мы склоняемся перед неизбежным без звука, и работаем, и улыбаемся, и ждем своего часа. И подыгрываем тем, кто много ниже нас, и берем от них все, что можем. А как войдем снова в силу, так и дадим под зад тем, на чьих спинах мы вылезли. В этом дитя мое секрет выживания, и, помолчав, она добавила. Я завещаю его о тебе. Старуха хмыкнула, как бы забавляясь собственными словами, несмотря на содержавшийся в них яд. Она, казалось, ждала от Скарлетт согласия со своей точкой зрения, но та не очень внимала всем этим рассуждениям и не могла придумать, что бы сказать. «Нет», — продолжала старая хозяйка, «наша порода, сколько ее в землю не втаптовой, всегда распрямится и встанет на ноги. А этого я не о многих здешних могу сказать. Посмотри на Кэтлин Калверт. Сама видишь, до чего она дошла. Белая голодьба. Даже ниже опустилась, чем ее муженек. Посмотри на семью Макро. Втоптаны в землю, беспомощны. Не знают, что делать, не знают, как жить. И даже не пытаются. Только и причитают, вспоминая, как было хорошо в старину. Или посмотри на... Да, в общем, на кого не посмотри в нашем графстве, за исключением моего Алекса и моей Салли, до тебя и Джима Тарлтона с его девчонками, ну и еще кое-кого. Все остальные пошли на дно, потому что нет в них жизненных соков. Нет у них духу снова встать на ноги. Люди эти держались, пока у них были деньги и черномазы. А теперь, когда ни денег, ни черномазах не стало, они уже в следующем поколении станут голодранцами». «Вы забыли про Уилксов?» Нет, я про них не забыла. Я просто решила быть деликатной и не упоминать про них. Ведь я шли твой гость. Но раз уж ты произнесла это имя, что ж, посмотри на них. Возьми Индию. Как я слышала, она уже превратилась в высохшую старую деву и изображает из себя вдову, потому что Стю Тарлтона убили. Она даже не пытается забыть его и постараться подцепить кого-нибудь другого. Она, конечно, не девочка, но если б постаралась, могла бы подцепить какого-нибудь вдовца с большой семьёй. но ну, а бедная милочка, та всегда была помешана на мужчинах и не отличалась большим умом. «Что же до ли ты? Только посмотри на него!» «Эшли — прекрасный человек!» — запальчиво начала была Скарлетт. «Я и не говорю, что не прекрасный, но он беспомощен, как черепаха, перевёрнутая на спину». И если семейство Уилксов переживёт эти тяжёлые времена, то лишь благодаря Мелли. Это она их вытянет, а не Эшли. «Мелли! Господи, бабуля, но о чём вы говорите? Я достаточно долго жила с Мелли и знаю, какая она болезненная и как боится всего. Да у неё не хватит духу сказать «Гусю, пошёл вон!» А зачем, собственно, надо говорить «Гусю, пошёл вон»? По-моему, это только зряшная трата времени. Гусю она, может, такого и не скажет. Зато скажет всему миру, или правительству Янке, или чему угодно, что будет угрожать ее драгоценному Эшли, или ее мальчику, или ее представлением о жизни. Она другая, скарлет, не такая, как ты или я. Так вела бы себя твоя мать, будь она жива. Мелли часто напоминает мне «твою мать в молодости». И очень может быть, что ей удастся вытянуть семейство Уилксов. Ну, Мелли — это добропорядочная простофиля. Что же, да ли то вы несправедливы к нему. Ведь он... Да перестань ты. Эшли только и учили, что читать книжки и больше ничего. А это не поможет человеку вылезти из тяжкого испытания, которое выпало сейчас всем нам на долю. Как я слышала, он самый плохой земледелец во всей округе. Попробуй сравни его с моим Алексом. До войны Алекс был настоящим денди Ни к чём мне его во всём свете было не сыскать. Только и думал, что о новых галстуках, да как бы напиться, да подстрелить кого-нибудь. А нет, так гонялся за девчонками, которые тоже были хороши. А ты посмотри на него теперь, как он научился хозяйствовать, потому что пришлось научиться. Иначе он подох бы с голоду, и все мы вместе с ним. И вот теперь он выращивает лучший в графстве хлопок. Вот так-то, мисс. Куда лучше того, что выращивают в таре. И со свиньями, и с птицей умеет обращаться. М -м -м. Хоть и вспыльчивый, а отличный малый. Умеет ждать своего часа. И если изменились времена, то и он меняется. Когда вся эта реконструкция окончится, вот увидишь. Мой Алекс будет такой же богатый, какими были его отец и дед. А вот Эшли...» Скарлетт не могла спокойно слушать, как принижают Эшли. «Все это пустые разговоры», холодно прервала на старуху, хотя кипела от возмущения. «Ничего подобного», заявила бабуля, пронзая ее острым взглядом. «Ведь с тех пор, как ты уехала в Атланту, ты тоже именно так себя и вела. Да-да». Мы все слышали про твои проделки, хоть и живем здесь, в глуши. Времена изменились, и ты изменилась. Мы слышали, как ты подлизываешься к Янке и ко всякой белой рвани и к набившим себе мошнуса с акваяжником, лишь бы вытянуть из них денежки. Уж ты их и умасливаешь, и улещиваешь, как я слыхала. Что ж, — сказала я себе, — так и надо. Бери у них каждый цент, сколько сможешь. Но когда наберёшь достаточно, пни их в морду, поскольку больше они тебе не нужны. Только не забудь это сделать и пни как следует, потому что прилипник к тебе белая рвань, и ты погибла». Скарлетт смотрела на бабулю, сосредоточенно нахмурясь, пытаясь переварить её слова. Но к чему всё это было сказано, она по-прежнему не улавливала и всё ещё негодовала по поводу того, что Эшли Сравнили с черепахой, барахтающейся на спине. «По-моему, вы не правы насчет Эшли», — внезапно объявила она. «Скарлетт, ты просто глупа». «Это вы так думаете», — грубо оборвала ее Скарлетт, жалея, что нельзя надавать старухе по щекам. «О, конечно, ты достаточно ума, когда речь идет о долларах и центах. Умна по-мужски, но как женщина ты совсем не умна». Когда речь идет о людях, ты нисколечко не умна. Глаза Скарлетт заметали молнии, она сжимала и разжимала кулаки. "Я тебя как следует распалила, да?" заметила с улыбкой старая дама. "Что ж, этого-то я и добивалась". "Ах, вот как? Вот как? А зачем, позвольте узнать?" "У меня есть на то достаточно причин и весьма веских". Старуха откинулась в кресле, скарлет вдруг увидела, какая она бесконечно старая и усталая. Скрещенные на веере маленькие скрюченные желтые лапки казались восковыми, как у мертвеца. Внезапно скарлет многое поняла, и весь гнев ее улетучился. Она перегнулась и взяла в ладони руку старухи. «Какая же вы, миленькая, старенькая лгунишка!» — сказала она. «Вы же сами ни единому слову не верите из всей этой чепухи. «Просто вы сейчас говорили, что в голову придет. Только бы я не думала о папе, верно?» «Нечего ко мне подлизываться», — проворчала старая хозяйка, выдергивая руку. «А говорила я с тобой отчасти по этой причине, отчасти же потому, что все сказанное мной — правда. А ты слишком глупа, чтобы понять, что к чему». Но, произнося эти слова, она улыбнулась, и они не прозвучали так уж резко. И Скарли тотчас забыла об обиде, которая была нанесена Эшли. Значит, бабуля, к счастью, на самом деле вовсе так о нем не думает. «Все равно спасибо. Вы были очень любезны, что поговорили со мной, и я рада, что вы поддерживаете меня насчет вылы и Сьюлин, хотя... хотя очень многие не одобряют их брака». В этот момент в Оле появилась миссис Тарлтон с двумя стаканами пахтанья. Неумелая хозяйка, она расплескала пахтанья, И стаканы были перепачканы. Мне пришлось спускаться за ним в погреб, сказала она. Пейте скорее, потому что все уже возвращаются с кладбища. Скарлет, неужели ты в самом деле позволишь Сьюлин выйти замуж за выла? Я, конечно, вовсе не хочу сказать, что он не хорош для нее, но ведь он же из голодранцев. И к тому же, взгляд Скарлет встретился со взглядом бабули. В старческих глазах горел озорной огонек. И в глазах Скарлетт вспыхнули ответные искорки.